П. «Так является ли восприятие творчеством, моментом творчества?» Д. «Создаем ли мы то, что воспринимаем?» П. « Является ли восприятие творчеством?» Кришнамурти, «Я не знаю, что вы подразумеваете под творчеством.» П. «Дать существование чему-то такому, чего нет». Кришнамурти, «является ли восприятие творчеством?» «Что вы понимаете под творчеством? Я знаю, что такое восприятие. Давайте не отходить от этого слова. Я не знаю, каков смысл слова «творчество». Что это такое? Родить ребенка? Испечь хлеб?» «Д». «Нет, я не сказал бы этого. Двигаться отсюда туда — это также нечто произвести». «Кришнамурти, не сводите все к творчеству. Ходить в учреждения — это не творчество. Вы спрашиваете, что такое творчество?» Создать, произвести, сотворить нечто, не существовавшее раньше. Когда мы употребляем слово творчество, когда говорим «создать статую», «дать чему-то существование», что это значит? Есть ли это сущность? Чему дать существование? Можно дать существование только мысли и эмоции. Д. Да. Дать существование значит дать сущности проявиться. Кришна Я спрашиваю вас, что вы подразумеваете под творчеством? Я этого не знаю. Дать существование чему-то новому или дать существование в виде известного? П. Творчество должно быть созиданием нового, а не старого. Кришна Мурти. Поэтому внесем вопрос ясность: Дать существование чему-то совершенно новому. На каком уровне? Следите за ходом мысли. На уровне ощущений. На интеллектуальном уровне? На уровне памяти? На каком? Дать существование чему-то новому где? Так, чтобы вы видели так, чтобы вы могли иметь зрительное представление. Вот человек, знакомый с действием двигателя внутреннего сгорания, сконструировал реактивный двигатель. Была ли эта конструкция совершенно новой? Вы говорите о том, чтобы дать существование чему-то новому, но на каком уровне? П. На чувственном. Кришнамурти. На чувственном. Способны ли вы написать картину, которая не была бы связана со словами? Способны ли написать совершенно новую картину иными словами? Можете ли дать существование чему-то такому, что не является самовыражением? Если же это самовыражение, оно не будет новым. П. Если творчество есть нечто совершенно новое, то есть не имеет связи с самовыражением, тогда, вероятно, с ним прекращается всякое самовыражение, всякое проявление. Кришнамурти, погодите, погодите. П. Я хочу сказать, что поскольку не существует ничего, что не было бы самовыражением, Кришнамурти. И именно к этому я и хочу прийти возьмем человека который создал реактивный самолет в тот момент когда он создал его самовыражения не было но он перевел его в самовыражение нечто открыто затем заключено в формулу я знаю что пламя восприятия выявила сущность теперь возникает вопрос имеет ли эта сущность какое-либо выражение создает ли она нечто новое д. Да. Она создает новое восприятие. Кришна Мурти, нет. Нового восприятия нет. Пламя — это восприятие. Пламя все время остается пламенем. Одно мгновение чистого пламени восприятия, а затем оно забыто. И снова чистое пламя восприятия, и опять оно забыто. Всякий раз пламя оказывается новым. Д. Восприятие соприкасается с материей, происходит взрыв, преображения. То, что появляется из этого, вы не в состоянии обосновать. Это и есть открытие реактивного двигателя. Кришнамурти. Давайте выразим это так. В момент действия сущность не думает о самовыражении, не заботится о нем, она занята действием. В этом случае действие бывает тотальным, а не частичным. П. Я хочу задать еще один вопрос. Проявление сущности, Кришнамурти, которое есть действие, П. Оно соприкасается с материей. Кришнамурти, существует действие. П. Вплоть до восприятия мы идем вместе с вами. в Кришнамурти, нет, уважаемый, вы ушли дальше. Существует восприятие, которое представляет собой пламя, Оно выделило сущность, вы не можете сказать, что получили ее, есть только сущность. И вот эта сущность действует, или она может не действовать. Если она действует, она не знает никаких границ, ибо здесь нет действующего «я». Очевидно, это так. П. Само по себе это и есть творчество. Творчество неотделимо от этого состояния. Кришнамурть. Само выражение сущности есть творчество в действии, а не новое действие или старое действие. Сущность – это выражение. П. Тогда восприятие также и действие. Кришнамурть. Конечно. Смотрите, как это прекрасно. Забудьте действие. Смотрите, что произошло внутри вас. Восприятие без какого бы то ни было свойства – Это пламя. Оно очищает все то, что воспринимает. Что бы оно ни воспринимало, оно очищает, потому что оно есть пламя. Это не чувственное восприятие. Когда существует восприятие, которое очищает в любую минуту, когда вы говорите «я глуп» и воспринимаете этот факт, в таком восприятии присутствует сущность». Эта сущность действует или не действует, в зависимости от окружения, в зависимости от того, где она находится, но в ее действии нет «я», в нем нет никакого мотива. Бомби 19 февраля 1971 года.